Персиковая ветка обращения Господин с горы растил грибы в углу вот уже который день, пока Лис с горы не решил, что пора завязывать с этой хандрой. Ему было скучно без общества господина с горы. Не с кем играть в шахматы или вести беседы. Он заявился в дом господину с горы и с порога спросил. «Сколько у тебя хвостов?» Господин с горы пощупал себя за спину и ответил. «Семь. Седьмой только-только вылез и не растет». «Сколько языков в твоем лисьем пламени?» «Десять. Но ведь их было двенадцать». «Деградируешь?» – сделал вывод лис с горы. Господин с горы поежился. «А что, лисы могут деградировать?» «Все на свете может». «Даже камни?» – не поверил господин с горы. «А что, по-твоему, такое мох на камнях?» – фыркнул лис с горы. «Вообще-то господин с горы знал, что мох на камнях – это всего лишь мох на камнях. Или лисы считали по-другому? «И что случается с лисами, которые деградируют?» «Теряют хвосты один за другим, а потом становятся обычными лисами и уже никогда не смогут стать лисами-даосами. Лисье пламя погаснет вместе с сознанием. Я знавал таких лис, но их уже нет. Лисы недолго живут. Господина с горы пробрала холодная дрожь. «Поэтому», — сказал лис с горы, беря господина с горы за воротник и вздергивая на ноги, «хватит деградировать». «Время совершить прорыв!» «Какой еще прорыв?» Недовольно проворчал господин с горы. «Я вознестись не смогу!» «Пора научиться превращаться в человека!» Не слушая его, сказал лис с горы. «Ты знаешь, что такое персиковая ветка обращения?» Господин с горы кивнул, но с долей неуверенности. Он видел, как лисы обращаются в людей с помощью ветки, но не понимал принципа. «Я пробовал достать себе ветку, но меня не вышло». Еще бы фыркнул лис горы. «Ни один лис в своем уме не станет грызть ветки собственного дерева». Господин с горы невольно покраснел. Лис горы в общих чертах понял, для чего господин с горы обдирал персиковое дерево. Знал бы он, что это связано с Вознесением, непременно устроил бы господину с горы трепку. «Идем». Лис горы за шиворот вытянул господина с горы во двор. «Будем звать твою персиковую ветку обращения». «Что?» «Нужно ее призвать, тогда она к тебе слетит». Господин с горы уставился на лиса с горы своими льдистыми глазами. Он опять решил, что над ним издеваются. Иногда сложно было понять, говорит ли с горы серьезно или зубоскалит. «Призвать?» – опять переспросил господин с горы. Разговаривать с деревом казалось ему глупым занятием. Конечно, знаменитые поэты писали стихотворения в виде бесед с рекой, или с камнями, или с первой зеленой травой но одно дело писать абстрактные стихи и совсем другое разговаривать со вполне конкретным деревом лис с горы закатил глаза будто поняв о чем он думает духовный призыв балбес а протянул господин с горы без выражения лис с горы тихонько зарычал но принялся терпеливо объяснять что такое духовный призыв и как его провести лисей мало чем отличался от человечьего Нужно было закрыть глаза, сосредоточиться и направить духовную энергию в сторону предмета, который желаешь переместить. При этом нужно мысленно представлять себе этот предмет, чтобы не призвать по ошибке что-нибудь не то. А призваться может что угодно в радиусе действия духовных сил. Господин с горы внимательно выслушал и попробовал. Закрывать глаза он не стал. Если призовет что-нибудь не то, скажем, полено из дровяника, то лучше видеть, что в тебя прилетело, и успеть уклониться. С воображением предметов у него были некоторые проблемы. Он никогда прежде не занимался подобными глупостями. Просто протягивал руку, и предмет сам влетал в ладонь. В том числе и сорванные цветы или ветки. Но теперь нужно было не просто сорвать ветку, а призвать именно ту, что является веткой обращения. «Да они же все одинаковые», – подумал господин с горы с легким раздражением. «Какая из них нужная? А если призову не ту?» «А если я не смогу ее призвать?» все-таки спросил господин с горы. «Любая лиса в состоянии это сделать», уверенно ответил лис с горы. «А вдруг?» «Значит, ты бездарь, несмотря на все твои успехи», пожал плечами лис с горы. По счастью, персиковую ветку обращения господин с горы призвать смог. Она сама собой оказалась у него в руке, маленькая, с пятью чахлыми листиками и несколькими почками. Господин с горы был разочарован. «Вот это моя ветка обращения?» Лис с горы, наоборот, казался бесконечно довольным. «Все-таки я в тебе не ошибся, Фаицинь. Ты исключительно талантлив». «Почему?» – удивился господин с горы. «Видишь ли, еще ни одна лиса на Хулишань не призывала целой ветки. Обычно это листок на черенке». «Даже ты?» Лис с горы только ухмыльнулся и ничего не ответил.